Ника крылатая. Только твоя. Пролог. Я беременна. Эта мысль в первую секунду оглушает и ослепляет. А потом, выдохнув пару раз, я широко улыбаюсь. Я беременна. Повторяю еще раз вслух, теперь радостно. Две полосочки на тесте не оставляют сомнений. Выбегаю из ванной и лечу на кухню, чтобы схватить телефон со стола. Беру в руки и снимаю блокировку. Но, открыв список звонков, зависаю. Нет, такую новость нужно сообщать лично. Но как дождаться вечера? Совершенно нет сил. Откладываю телефон опять на стол и прикусываю губу. Артур будет поздно, у него какие-то важные переговоры. А у меня терпения нет дождаться его. Бросаюсь в нашу спальню и распахиваю шкаф. Хватаю яркий цветастый сарафан и быстро переодеваюсь. Собираю волосы в хвост и мчусь к двери. Косметикой я почти не пользуюсь. Любимому мужчине я нравлюсь и без макияжа. Блин. Уже схватив босоножку, бросаю ее и иду в ванную за тестом на беременность. Убираю его в сумочку и потом только обуваюсь. Я сообщу Артуру новость лично. Знаю, что он не будет против, если я приду к нему на работу. Я буквально на пять минуточек. Настроение такое хорошее, что я не могу перестать улыбаться. Ребенок от любимого мужчины. Это такое счастье. Скоро мы поженимся. От того, что мечты сбываются, радостно щемит сердце. Я чуть ли не лечу к своему любимому мужчине. Через час я добираюсь до места. Небоскрепость стекла и бетона. Там офис Артура. Он любит высоту, оправдывая свою фамилию. Ястребов. Сбегаю по ступенькам и лечу через холл к лифтам. У меня есть пропуск, так что никто меня не окликает. Притопываю в нетерпении, мне кажется, что лифт слишком долго поднимается на нужный этаж. По коридорам стараюсь не бежать, иду чинно, чтобы не позорить бигбосса. Здороваюсь с сотрудниками, беспрепятственно вхожу в приемную и застаю пустое место секретаря, пожимаю плечами. Вышла по делам, наверное. Тихонечко стучу в дверь, в ответ резкое: «Войдите». И я вхожу, чтобы буквально споткнуться на первом шаге. Рядом с Артуром стоит ухоженная брюнетка, какие бывают только в журналах. Она окидывает меня презрительным взглядом с головы до ног, и я краснею, смущаюсь. «Это?» — бросает грубо. «Не верю». «Правильно, что не веришь», — с улыбкой отвечает ей мой Артур и кладет руку ей на талию. «Катя, почему без звонка?» — спрашивает у меня резко. «А я не знаю, что сказать». Язык прилип к небу. Я. Я просто соскучилась, блею в ответ. Надо было позвонить, отчитывает холодным тоном в глазах лед. Культурные люди предупреждают о своем визите, чеканит брюнетка, чтобы не попадать в неловкие ситуации. А я не могу и слова сказать, только смотрю во все глаза, как мой жених обнимает другую. Да, нужно было позвонить. Но раз уж ты пришла, то не будем тянуть». Он отходит от брюнетки и делает два шага ко мне. «Я женюсь», — говорит Артур, четко глядя мне в глаза, а я в этот миг разлетаюсь на куски. Давай без истерик. «Но как же мы?» — только и хватает сил спросить. «Нет никаких «мы», — жестко отвечает Артур. «Есть я, есть ты. Отдельно». А я слышу звон своего разбитого сердца. Слышу хруст осколков под подошвами его начищенных туфель, когда Артур отходит от меня к своему столу. Оборачивается и бросает небрежно. Всего хорошего. Прощай. А брюнетка, улыбаясь победной улыбкой, кладет ладонь ему на плечо. По-хозяйски так, будто имеет все права.